Глава 30 «Любит, не любит». Айк. Я оглядываю гостиную, проверяю, все ли в порядке. За какие-то сутки комната совершенно преобразилась. Я нанял клининг, и дом вычистили сверху донизу. А декораторы превратили гостиную в уютнейшее место. По углам комнаты расставили высокие вазы с красными розами. Это любимые цветы Марии. На полочке над камином теперь красуются канделябры со свечами. Тол, установленный в центре комнаты, представляет собой настоящее произведение искусства с изысканной сервировкой. «Подавайте закуски», — киваю официанту. Вскоре на столешнице появляются подносы с брускеттами, с красной икрой, рыбой, салаты, украшенные тертым сыром. Очень скоро начинают прибывать гости. Поочередно встречаю у дверей родителей, сестру с мужем и детьми, младшего брата с девушкой. Все красивые, нарядно одетые, широкими улыбками. «Моя семья!» А больше я, кроме Марии и ее родственников, никого не звал. «Как все красиво, Айк!» — Сводит ладони вместе сестра Сирануш. Она с восхищением осматривает гостиную. Ее дочки-дошколята тут же несутся к противоположной от стола стороне. Там, на кофейном столике возле дивана, я разложил для них подарки. Брат Вазген хлопает меня по плечу, спрашивает. «Но? Где твоя Мария?» При этом все родственники без исключения смотрят прямо на меня. А вот мне тоже очень хотелось бы знать, где она. Достаю телефон, проверяю по геолокации, где она находится. Точка горит красным на карте в том месте, где располагается дом тёщи. Она еще там. Так, спокойно, сейчас только полседьмого. У нее еще полчаса, это ведь мои родственники всегда норовят приехать раньше. Может, жена просто долго собирается. Я очень хочу в это верить. Вместе с тем прекрасно помню бзик Марии по поводу пунктуальности» груди неприятно сарапает, но я не подаю виду. «Скоро приедет», — говорю почти уверенно. Мы рассаживаемся, меня начинают поздравлять. Мать толкает отца в бок. «Подожди ты, Пить. Еще даже не все гости собрались, а ты уже тянешься к рюмке». Впрочем, когда это его останавливало? Родственники обрушивают на меня море новостей. Волсген со своей девушкой собираются в Таиланд. У Сирануш старшая дочка учится читать. Мать с отцом и вовсе могут говорить только о внуках. Я честно стараюсь их слушать, но с каждой минутой все больше и больше напрягаюсь. 6.40. Приложение по-прежнему показывает, что Мария дома. 6.50. Ничего не меняется. 6.55. Наконец, мать не выдерживает того, что я бесконечно пялюсь с телефон. «Мария ничего не писала?» — спрашивает она. «Приедет?» Она не писала, качая головой. «Так не делается!» — начинает злиться отец. Совесть ее где? Могла бы хоть детей привести. Как-то так, что родные дети не присутствуют на дне рождения отца. Не по-людски. Барсек. Мать смотрит на него с мольбой. А что я такого сказал? Начинает возмущаться он, орлиным взглядом осматривает присутствующих. Скажите, разве я не прав? В этот момент меня накрывает окончательно. Бурчу не слишком членораздельно. Извините, я на минуту. Поднимаюсь за стола, ни на кого не обращая внимания, иду на второй этаж в спальню. Поступаю некрасиво, знаю. Ведь родственники пришли сюда ради меня. Но и поделать с собой ничего не могу. Я весь день как на иголках, безумно ждал вечера. ее. Её... Она могла хотя бы написать, что не приедет? Хоть какую-то малость могла сделать для меня? Может быть, напиши она что-то вроде «Извини, Айк, не могу приехать», мне теперь не было бы так откровенно паршиво. Похоже, ей вправду нет до меня никакого дела». А мне до такой степени больно от ее показного безразличия, что начинаю задыхаться, чувствую, как давит в груди. Упираюсь спиной в дверь спальни, тру пальцами виски, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Я все понимаю, сильно виноват перед Марией, совершил недопустимое, такое, что сам бы я ни за что не простил. Но делать-то теперь что? Я так надеялся, что хоть на сегодня она сможет забыть про наши проблемы, что хотя бы на один вечер мы станем прежней семьей, родными людьми. Мне это необходимо». «После месяца игнора с ее стороны мне нужен хотя бы один знак, что я не зря бьюсь головой об стену, что у нас еще есть что спасать, за да что бороться. Получается, нет? Я помню все дни рождения, которые она мне устраивала. Первый неумелый испеченный торт, первое напрочь сожженное мясо по-французски. Собственно, блюдо сгорело из-за меня. Ведь это я не вовремя заперся тогда на кухне и занимался с ней любовью, пока мясо было в духовке. После того случая у Марии ничего больше не сгорало». И торта она стала печь, как богиня. А каждый день рождения получал роскошные ужины. Впрочем, дело вовсе не в ужинах, хотя и по ним дико скучаю. Дело в тепле, нежности, заботе, которые я от нее чувствовал. В страсти, наконец, которая у меня до сих пор не перегорела. Бесконечный пласт воспоминаний о прошлой жизни. Прекрасных, дорогих сердцу. Их у меня так много, что некоторые люди за целую жизнь не наберут. Неужели Мария ничего этого не помнит? Ведь было в нашем браке и хорошее тоже. Разве ей недорого то, что у нас было? Неужели я вправду стал ей настолько безразличен, что она не хочет прийти на мой день рождения даже гостей? Пора это признать, у нее не осталось ко мне никакой любви. Как я умудрился убить все, что она ко мне чувствовала. Это ж как надо было постараться, чтобы добиться такого результата. Но ведь я не прекращу ее любить ни завтра, ни послезавтра, ни через год. И что мне теперь делать? Какими способами дальше бороться за брак? Не так тошно, что хочется взвыть. Жаль, не поможет. Наконец слышу стук в дверь. Наверное, мать пришла узнать, что я тут делаю. Не входите, прошу. Не могу никого сейчас видеть. И вдруг слышу голос жены. «Айк, у тебя все в порядке?» Торопею от услышанного, не верю собственным ушам. Она мне уже чудится, что ли? От переизбытка нервов уже пошли глюки? Или нет? Отлипаю от двери, резко и распахиваю. «Привет». Мария улыбается мне. Айк, все хорошо? Ты какой-то бледный?» С плеч будто сваливается тяжелый груз, и я, наконец, могу вздохнуть с облегчением. «Без боли. Мне офигенно!» — отвечаю ей. Хватаю Марию за руку и завожу в спальню. Она пришла, и это все, что имеет значение.